и когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председаниях, в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы, вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».